Глава восьмая. Волшебное зеркальце. Вечером на закате Иван с Василисой снова сидели на берегу разделенные линии на песке. «Как здесь красиво!» — мечтательно проговорила девушка. «Солнце прямо на глазах за морем прячется». «А что это ты там целый день стучал?» — полюбопытствовала она и поправилась. «В смысле, вы стучали?» «Лодку делаю». — пояснил Иван. — Скоро закончу и отвезу тебя домой. Царевне эта идея почему-то совсем не понравилась. — Так, а кто сказал, что я домой хочу? — вспылила она. — И вообще, я... я сама свою лодку сделаю. Вдруг раздался страшный вой, и Василиса вздрогнула от неожиданности. — Ой, кто это? — Так, спокойно, и я сейчас. Иван мигом вскочил и бросился бежать в лес. Василиса на мгновение застыла. — Стойте, подождите, я с вами! — испуганно проговорила она. Оглядевшись, девушка схватила палку и пустилась догонять Ивана. Иван бежал через джунгли, легко минуя все препятствия. То через крокодила мимоходом перепрыгнет, то от питона отмахнется, то у здоровенного кабана перемахнет. Василиса не желала оставаться в стороне и шагала следом. Правда, крокодила и кабана она опасливо обошла стороной, а питона осторожно отодвинула палкой. Ивану удалось здорово оторваться, так он бежал. Следуя за леденящим душу воем, Иван выбежал на поляну. В самом ее центре сидел волк и с наслаждением вслушивался в эхо. «Серый, ну ты чего?» — возмутился парень. «Вот акустика здесь, а!» Восхищенно сказал Волк, но тут же спохватился и перешел к делу. «Вань, я тебя чего позвал? Я же все придумал!» Иван недоуменно уставился на него, и Волк показал ему небольшой саквояж. «Вот, видишь, это сумочка Василисы, захватил на всякий. А это волшебное зеркальце. Нужно теперь, чтобы она царю позвонила». Открыв саквояж, серый достал зеркальце и продемонстрировал Ивану. Тот лишь тяжело вздохнул и с разочарованным видом уселся на кучку. Волк устроился рядом. Да ты чего? Попытался он подбодрить друга и стал развивать свою идею. Она звонит и говорит, что вот мол спасли ее и она хочет выйти за своего спасителя. Тут любой отец сломается. Он приедет, заберет нас и да? — перебил Иван. — А из чего ты решил, что она за меня выйти хочет? — Ну как? — А что, у вас разве не наладилось? — удивился волк. — Я слышал, она смеялась уже. — От смеха до свадьбы четыре шага. Ну, у нас у волков так. — У нас по-другому, — хмуро отозвался Иван, подбирая с земли мелкие камешки и отбрасывая их в сторону. Василиса тем временем пробралась сквозь заросли, выглянула на поляну и, увидев Ивана с волком, затаилась. «Волк, вот предатель!» — процедила она сквозь зубы. «Эх, серый!» — вздохнул Иван. «Вот у нее тридцать девять пар туфелек. И как ты думаешь, я ей хоть раз что-нибудь сказал?» «Тридцать девять?» — вздрогнула девушка, внимательно слушая их разговор. «Откуда он знает?» «Раньше мы друг друга с полуслова понимали», — с тоской продолжал парень. «Гуляли везде вместе, картошку в костре пекли, я ее научил. А сейчас...» «Картошку в костре?» — озадаченно повторила Василиса. «Что сейчас?» — уточнил волк. «А, -а, «А, не знаю. Мне кажется, я ей совсем не интересен. Равнодушная она какая-то», — пригорюнился Иван. «Это я равнодушная?» — вспыхнула царевна в своем укрытии. «Да я же на море загадочно смотрела, на закат вздыхала. Сам-то равнодушный». «Пойду по дежурю, пойду по дежурю, Передразнила его Василиса, махнула рукой и медленно отправилась обратно. «Равнодушная! Надо же!» — негодовала она. Уже ночью Иван вернулся на пляж. Выбравшись из зарослей, он с изумлением обнаружил, что Василиса сидит на корточках и раздувает слабый костерок. Девушка подняла голову. «Вот, костер развести решила», — хмуро пояснила она. «Я догадался», — осторожно ответил Иван, не зная, как на это реагировать. Василиса поднялась на ноги и неуверенно предложила. «Может, картошки запечем?» «Что?» — неподдельно поразился тот. Губы у царевны дрогнули. Она тут же схватила палку и начала рушить костер. «Ничего!» — сердито пробурчала она. «Погоди, погоди, Василиса, зачем? Давай рыбу пожарим!» — предложил Иван, отнимая у нее палку. «Не хочу я никакую рыбу!» — со слезами заявила девушка. «Ну а где же мы здесь картошку возьмем?» — совсем растерялся царевич. Василиса поглядела на запачканные сажей ладони и всхлипнула. «Не знаю». Она подошла к воде помыть руки, но внезапно громко закричала. Иван бросился к ней. «Что, змея? Акула? Укусила?» «Сумочка! Моя сумочка! Представляешь, ее волной принесло!» — радостно объявила Василиса, изучая содержимое саквояжа. «Так, подмокла, конечно. Туши и тональника нет». Она торопливо выбросила из сумочки всякие женские штучки да парочку успевших забраться внутрь маленьких крабов и с восторженным криком вытащила зеркальце. Протерев его снаружи, она откинула крышку и провела пальцем по отражению, которое послушно заребило. «Работает, представляешь?» — еще сильнее обрадовалась она. «Сейчас папе позвоню». Василиса отошла в сторонку для разговора, но, обернувшись, наткнулась на настороженный взгляд Ивана и замерла. «Я скажу ему, что мы вдвоем тут», — робко сказала она. «И что ты спас меня. Можно?» Иван только пожал плечами. Василиса отвернулась и не увидела, как из воды высунулся волк с аквалангом и показал царевичу большой палец. В тридевятом царстве тем временем Поселилось уныние. Царь нервно расхаживал по кабинету, кайзер устроился в кресле, а где-то в уголке грустил Парфирий, стараясь казаться незаметным. Кайзер задумчиво щипал ус и разглагольствовал. у вас тут все нравится мне. И просторы большие, и все так душевно устроено, и особенно, что средств хватает». Вместе мы могли бы и политически, и экономически, так сказать. Ух, как могли бы! Но помилуйте, ваше величество. Однако ж, третий день пошел. Это уже какой-то рекорд мира по прихорашиванию. Царь виновато улыбнулся. Скрипнула дверь, и в кабинет вошел кот. Наткнувшись на свирепый взгляд государя, ученый развел лапами. — И волка нигде нет. Что? взрывел царь и погрозил коту кулаком. «Вот я вас! Распустились! Никого на рабочем месте не найти!» В этот момент стоящий где-то в углу самовар начал вибрировать. Царь бросился к нему и подоспел как раз вовремя. На блестящем боку появилось изображение Василисы, а потом сквозь помехи послышался ее приглушенный голос. «Папа! Папа!» «Ты где вообще?» прошипел царь, недовольно глядя в самовар. «Я на острове». «На да каком еще острове?» «Что такое?» заинтересовался кайзер, подняв голову. Царь обернулся к нему и совсем другим тоном проговорил. «Ничего, ничего, это Василиса. Она уже немедленно домой», заорал он, не выдержав. К самовару подошел заинтригованный кайзер и тоже уставился на блестящий бок. «Не могу вернуться. Корабль утонул. А меня Иван спас, папа!» Успела проговорить Василиса, прежде чем связь прервалась, и изображение исчезло. «Какой корабль?» — растерялся царь. «Какой Иван?» — рявкнул кайзер, ударяя кулаком по столу. «Не потерпим никакого Ивана!» «Я знаю Ивана!» — подал вдруг голос Порфирий. «Это достойный человек!» «Что?» В один голос воскликнули правители. Царь тоже стукнул по столу и отдал коту распоряжение. «Живы сюда этих, в чешуя, как жар горя, богатыри! И корабль мне живо, немедленно!»